Новый день и еще один точно такой же стремительный бросок. — Завтра будем на месте, — предупредил вечером ведуна и Степняк. — Ровно в полдень. Внукерам надо на оружие проверить, дабы завтра не суетиться. — Я предупрежу, — согласился старый кочевник. — Спасибо вам, братья. Кивнул ханский сын и ушел к стайке своих воинов, что пришли в Каим вместе с ним. Судибей оказался человеком слова. Новым днем, когда солнце поднялось в зенит, он перевел отряд на шаг, оглянулся на Чабайка. — Готовьте копья, мы приближаемся. — Я не люблю крови, — сказал ему Олег. — Надеюсь, ты помнишь, что это твое родное кочевье. — Я уже знаю про твою доброту, приносящий добычу, — кивнул Степняк. — Я тоже не желаю смерти отцу и братьям, но сейчас кумсай, темир и шелис знают, где отец расставляет дозорных. Они пойдут вперед и освободят нам путь. Прошу тебя, хан Волка, пройди с сотни вправо до тропы, по ней влево до слепого камня и дожидайся крика филина. По этому знаку поверни влево и остановись на краю кочевья. Ты, уважаемый Чабык, проведи две сотни вдоль ручья, пока не увидишь перекат. По крику Филина поверни вправо. сотню нужно отправить с Ельтаем, чтобы отогнали мои стада. Остальных воинов я проведу кругом. Филины-то днем не кричат, напомнил Олег. Зато нас не запутает настоящий крик птицы если условиться про или сау ему. Ханский сын немного выждал, глядя в небо, то под копыта решился. Пора, они уже успели. Олег кивнул и тронув пятками коня, обогнул пологий взгорок. За ним и вправду обнаружилась узкая глинистая тропка. он потянул левый повод, ленивым шагом проехал до камня, на макушке которого была выемка с белым вкраплением. Не дать мне взять бельмо на глазу. Олег остановился, вынул копье из седельной петли, оглянулся на длинную цепочку нукеров. Те один за другим последовали его примеру. Потянулось томительное ожидание. Наконец, над залитой слепительным светом степью, низкой тоскливо ухнул филин середин послал скакуна вперед промчался рысью две сотни шагов вылетая на гребень с горка я садил коня Кочевье устроилось в очень удобной долинке между холмиками. ветра сюда не задували посторонний глаз не замечал а ручей в полтора шага шириной сам приносил к людскому порогу сколько угодно чистой прохладной воды но сейчас Когда на гребнях этих взгорков со всех сторон внезапно выросло огромное количество всадников с тяжелыми боевыми копьями, степники уже не считали свой дом столь уютным и безопасным. Там внизу между девяти юртами, накрытыми поверх войлочных кошм какими-то яркими разноцветными тканями, метались женщины хватая детей и унося в хрупкие передвижные жилища. Можно подумать, эти строения из прутьев и реек способны защитить от какой-то опасности. Между привязями прыгали несколько псов, бестолкового лая во все стороны. С кудах-то не вносились курицы, бегали мужчины, хватая все, что могло заменить оружие. Из-под пологов выскакивали нукеры с луками и пиками. Но таких в селении было катастрофически мало. Шесть или семь годных хоть на что-то бойцов. А посреди всей этой суеты стояли три недавно остриженных барана и лениво посасывали воду из ручья. Явно отобранные на убой, сейчас они, словно живой укор людям разумным, ставили себя выше паники. «Не бойся, отец!» — выехал на два шага из строя кони с юной судьбой. «Я не собираюсь разорять детского гнезда. Я пришел лишь за тем, чтобы забрать свое». Дальную юрту обогнул, тяжело опираясь на посох, темный нескладный субъект в волчьей шкуре, напоясанный веревкой с овальной костяной блямбой поверх черной тюбетейки на макушке. Он пригляделся, вытянув голову на тощей длинной шеи, двумя руками приподнял посох и ударил им в землю. — Ты видишь, хан, он привел чужаков на нашу землю. Он безумен, он одержим духами, его нельзя отпускать. — Не тебе, выживший из ума крыса говорить о безумии поднялся в стременах Судебей. «Он погубит твой род, отец! Если не хочешь гибели нашему племени, ты должен вырвать у него челюсть и отрезать язык. Бояться нужно не меня, бояться нужно его. Я же всего лишь заберу свое. Заберу стада, в которых пасется мой скот, заберу отары, в которых есть мои овцы, заберу своих детей и свое добро». «Посему будь осмотрителен, отец, не ошибись. У тебя не так много воинов, чтобы они умерли по наущению вороватого лжеца. Не мешай мне, отец, и тогда никто не погибнет. Я всего лишь забираю свое». «В третий раз», — отметил Олег, третий раз поминает, что берет свое, а не чужое». С таким нахрапом чистой правды не говорят. «Ты будешь проклят!» — громко заревел шаман, ударяя посохом в землю. «Проклинаю! Не будет отныне тебе дороги к родным кочевьям, к родным колодцам, к родным пазвищам. Проклинаю! Не ходить тебе по земле, не видеть света, не дышать ветром!» «Страж степей покарает предателя! Страж степей принесет мое слово! Страж степей высосет твои глаза! разорвёт твой живот, раскидает твои косточки! Проклинаю!» Вот елы-палы! Ведун запоздало вспомнил, что не взял никаких амулетов, защищающих от сглаза, порчи или иных магических воздействий. Расслабился за последние годы. «Лягушек у ручье пугай, лживый байбак!» — посоветовал ему сын хана. Между этими двумя явно имелись какие-то свои, особые, неизвестные посторонним сторонним счеты. Придамнукеров пробежал смешок. Уж на кого-кого хана байбака тощий шаман походил меньше всего проклинаю всех проклинаю хенвоев вскинул посох и повел им по кругу как стволом пулемета грохот выстрелов заменяло злое рычание степники тем временем успели выстроить некое подобие бароны в проходы между юртами загнали лошадей еще в двух местах опрокинули повозки и засели за ними выставив копья разложив пучки стрел и стрелы, приготовив луки. Судебей опять, привстав на стремянах, посмотрел, куда-то влево и опустился в седло. «Рощай, отец! Надеюсь, твои сыновья смогут стать достойными ханами!» Он развернул коня и поскакал за холм. Остальные воины братства, идущих за волком, двинулись следом. Олег успел заметить, в той стороне, куда смотрел Судебей, Слабый дымок, то ли от костра, то ли от только-только начинающегося пожара. Пробравшись старым путем, кочевники слились в единый отряд и перешли на рысь. «Повернем влево за мокрую плешь», — предупредил Степняк. «Там еще стада, которые нужно забрать, и погоню со следа собьем, пусть по кругу ходят». «Против перспективы?» Прихватить еще какие-то стада никто из нукеров не возражал. Олег же, пристроившись стремя в стремя, к сыну хана поинтересовался. — Откуда дым? — Я не мог забрать юрту, — с сожалением вздохнул тот. — Без повозок ее не увести, А с обозом мы слишком медленно пойдем, могут догнать, перехватить. Приказал сжечь, так меньше риска. — Мне жалко? — Жалко, — признал Степняк. — Но я возместил потерю табуном шамана, будь он проклят. Он разозлится. Пускай, может, хоть лопнет от злости. Мчавшиеся на рысяк скакуны всего за десять минут одолели две версты и оказались в виду пастбища. Кочевники без команды стали разворачиваться в загонную цепь, чтобы собрать разбредшихся коров в одно стадо и погнать перед собой. Уж то-что, что, со скотом они обращаться умели. Сорожившие хозяйское добро пастухи вскочили и замерли, с тоской ожидая своей судьбы. Поднимать три копья против четырех сотен смысла все равно не имело. Это их и спасло. Воины уже давно не попадали в сечу, не теряли друзей, не пьянели от крови и не сатанели от ненависти. А потому лишь прокатились волной через костер, пропустив степняков между собой. Настроения убивать у них не было. Сотни прошли еще несколько верст по пастбищам, миновали ручей, сократили шаг и спустя еще пару часов остановились у того же ручья но уже заметно ниже по течению. Напоив добычу и лошадей, они неторопливо двинулись дальше, чтобы уже в полной темноте расположиться на ночлег в уютной ложбинке. Отсюда выступили еще до рассвета, и после полудня нагнали сотню, что вела на север табун примерно в две сотни голов, причем каждая лошадь оказалась навьючана тремя-четырьмя овцами. Степняки явно знали толк в правилах разграбления себе подобных. Здесь судьбы и наконец-то обнял жену, на взгляд Олега, показавшуюся не старшей семиклассницы, поцеловал замотанного в платки малыша.